Глава 2. Шарп сидел под навесом в той части склада, где хранились орудийные ядра. Начался дождь, и хотя ему было далеко до сонного ливня, когда потоки воды низвергаются с неба сплошной стеной, неторопливая, но упорная серая морось уже превратила глинистый двор в хлюпающую скользкую слизь. Майор Стокс, начавший день в чистом красном мундире, белом шелковом шарфе и начищенных сапогах, озабоченно, как заведенный, расхаживал вокруг нового лафета. — Нет, правда, Шарп, вы ни в чем не виноваты. — А чувствую себя так, будто виноват. Да — Да-да, такое бывает. Но вы-то проявили себя молодцом, Шарп, ей-богу, и ни в чем не виноваты, с какой стороны не посмотри. — Я потерял шестерых, сэр. И еще дави. Бедный ежик. Майор остановился возле лафета, присел и пристально посмотрел на хобот. — Вам не кажется, что здесь есть неровность? Небольшая выгнутость, а? — По-моему, все ровно, сэр. Я шкуренно не очень чисто. — Нет, определенно. Майор выпрямился и начал отстегивать саблю. Каждое утро слуга присылал на склад стопку выстиранного и тщательно отглаженного обмундирования. И через час майор Стокс раздевался, оставаясь в бриджах и рубахе, и брал в руки пилу или циркулярный нож, шило или скобель. «Хобот должен быть прямым. Там на стене циркулярный нож номер четыре. Будьте любезны, Шарп». «Подточить, сэр». «Я сам подточил его вчера вечером. Подточил как надо». Стокс стащил мундир и закатал рукава. «Вся беда в том, что дерево здесь не выдерживают как следует». Он наклонился над хоботом лафета, и на землю полетели свежие белые завитки. «Чиню часы», — продолжал он, не прекращая работы, «и должен вам доложить, отличный механизм, прекрасный механизм. Все хорошо, кроме привода. Сразу видна местная работа». Вам бы надо на них взглянуть. Они у меня в кабинете. — Обязательно посмотрю, сэр. — А еще я нашел новый материал для оси. Удивительное дерево, Шарп. Ей-богу, удивительное. — И все равно они ломаются, сэр, — мрачно сказал Шарп и, наклонившись, подхватил котенка, представителя многочисленного семейства, давно и прочно обосновавшегося на оружейном складе. Он посадил котенка на колено и погладил по теплой спинке. Котенок довольно заурчал. «Перестаньте, Шарп! Не будьте вы фаталистом! Придет время, и проблему с осью мы обязательно решим. Вопрос в материале, и больше ни в чем. Подберем подходящее дерево. Ну вот, так-то лучше». Майор отступил от лафета и окинул его критическим взглядом. На складе работало немало ремесленников-индийцев, но майору нравилось делать все собственными руками. К тому же большинство местных были озабочены подготовкой к празднику Дуссера. Они строили три громадные фигуры, которые будут затем торжественно пронесены по улицам города и преданы огню у индуистского храма. Сейчас индийцы трудились под соседним навесом. Одни варили клей, другие наклеивали полоски ткани на плетенную корзину, которая предназначалась для головы одной из фигур. Майор проявлял к их работе неподдельный интерес, и Шарп, хорошо зная своего начальника, не сомневался, что Стокс не применит вмешаться в процесс. «Я говорил, что вас искал какой-то сержант». «Никак нет, сэр. Приходил перед обедом. Странный тип». Присмотревшись, майор решил подровнять еще один участок хобота. У него, знаете ли, лицо дергается. — Абадайя Хейксвелл. Да, кажется, он именно так и назвался. Не думаю, что дело такое уж важное. Сказал, что случайно попал сюда и разыскивает старых товарищей. — Знаете, что я думаю? — Не знаю, сэр, но вы мне скажите. — Интересно подумал Шарп. Каким это ветром сюда занесло Хейксвилла. Впрочем, в любом случае ничего хорошего ждать не приходилось. «Тиковые балки в бывшем тронном зале Типу?» «Вот они-то свое уже вылежали. Мы могли бы снять с полдюжины и наделать из них целую кучу осей». «Вы имеете в виду позолоченные балки, сэр?» — спросил Шарп. «А позолота с них все равно скоро облетит». «Радже такое вряд ли понравится», — с сомнением заметил Шарп. Стокс даже побледнел от огорчения. «Да-да, вы правы. Кому понравится, если у него станут разбирать потолок, чтобы делать из балок орудийные лафеты?» И все всё-таки...» «Знаете, Раджа весьма любезный господин, в отличие от своих придворных. Между прочим, часы принадлежат ему. Бьют восемь, когда надо бить девять». Или наоборот? Как вам эта заключка? Шарп посмотрел на клин поднимающий и опускающий дуло орудия. По-моему, все в порядке, сэр. И все-таки подстрогать не мешает. Может быть, проблема в наших шаблонах, а? Надо бы проверить. Вам нравится дождь, Шарп? Замечательно, верно? А то ведь цветы просто умирали. «Думаю, в этом году будет на что посмотреть. Вам обязательно надо взглянуть!» «Вы все еще хотите, чтобы я остался, сэр?» — спросил Шарп. «Здесь?» Майор, зажимавший не понравившийся ему клин тисками, повернулся к сержанту. «Конечно, я хочу, чтобы вы остались. Вы лучший из всех, кто у меня был!» «Сэр, я потерял шестерых. Вам не за что себя винить. И я дам вам других!» Если бы все было так легко. Как Шарп не старался, мысли постоянно возвращались к случившемуся в Чазалгаоне, и он снова и снова корил себя за медлительность. Когда резня закончилась и убийцы ушли, сержант прошел по форту. Большинство детей и женщин остались в живых, но при виде окровавленного солдата они и пугались, и прятались. К вечеру в форт вернулся из дозора капитан Робертс, заместитель майора Кросби. Зрелище, открывшееся за колючей стеной, ошеломило даже бывалого офицера. Его вырвало. Шарп рассказал капитану все, что знал, и Робертс в тот же день отправил донесение в Хур-Рихур, где находился штаб армии, а потом отпустил и Шарпа. «Нас наверняка ждет расследование, так что показания вам еще придется давать. Но пока возвращайтесь в Серингопотам». Не имея других приказов, Шарп отправился домой. Мешок с рупиями он передал майору Стоксу. Вообще-то сержант ждал какого-нибудь наказания, но Стокса куда больше занимал угол заключки. «Я сам видел, как винт вылетал только из-за того, что угол слишком острый. Представьте, что такое случается в бою. Я видел пушки с металлическими заключками, как делают лягушатники». Но они ржавеют. Ржавеют от того, что их вовремя не смазывают. Лягушатникам доверять нельзя. Что-то вы запечалились, Шарп. Ничего не могу с собой поделать, сэр. Что толку печалиться? Пусть печали предаются поэты и священники. Те, кому за это платят. Ну, подумайте сами. Ну что вы могли сделать? Убить одного из этих ублюдков, сэр. А они бы убили вас. Ни вам, ни мне. Это бы наверняка не понравилось. Посмотрите-ка на этот угол. Хорош, а? а? Надо обязательно сверить его с шаблоном. Как ваша голова? Поправляется, сэр. Шарп осторожно дотронулся до повязки. Уже почти не болит, сэр. Проведение, Шарп, вот что я вам скажу. Не иначе, как проведение... «Господь в неизбывном милосердии своем пожелал, чтобы вы остались в живых». Майор ослабил тиски и вернул заключку на место. «Немного подкрасить и порядок». «Так что вы думаете, может Раджа разрешить мне взять хотя бы одну балку?» «Спросить не вредно, сэр». «Да-да, обязательно. А вот и к нам кто-то пожаловал». Стокс имел в виду всадника, только что въехавшего во двор склада. Голову и спину его прикрывала накидка из промасленной ткани. На поводу он вел вторую лошадь. Спешившись, гость привязал обеих лошадей к столбу, огляделся и направился к навесу. Майор Стокс, одежда которого только-только начала приходить в обычное растрепанно-грязное состояние, приветливо улыбнулся высокому незнакомцу, треуголка которого выдавала офицера прибыли с инспекцией сэр добродушно поинтересовался он вы обнаружите хаос беспорядок неорганизованность документация перепутана в дереве завелся жучок крыши отсырели и даже краска испортилась лучше краска чем мозги ответил незнакомец снимая треуголку под которой обнаружились растрепанные седые пряди Сидевший на готовом лафете, Шарп вскочил так резко, что задремавший котенок упал на стружки. «Полковник МакАндлес, сэр!» «Сержант Шарп!» Полковник отряхнул треуголку и повернулся к майору. «А вы, сэр?» «Майор Стокс, сэр, к вашим услугам!» «Горокс Стокс, начальник склада и, как видите, плотник его величества!» «Извините, майор, но мне нужно поговорить с сержантом Шарпом». МакАндлес сбросил накидку. «Как обычно, он был в форме Остинской компании. Мы с сержантом старые друзья». «Конечно, полковник», — отозвался Стокс. «У меня как раз дела в Литейной. Слишком быстро разливают. Постоянно говорю одно и то же». При быстрой разливке в металле образуются пузырьки, а металл с пузырьками отличается повышенной ломкостью. Не слушают. Мы ведь не колокола для храмов отливаем, говорю я им. Но им втолковывать только воздух сотрясать. Он с тоской посмотрел на увлеченных изготовлением головы счастливых индийцев. В общем, дел много. «Я бы хотел, чтобы вы остались, майор». — вежливо, но твердо сказал Маккандлес. — То, что я собираюсь сообщить, касается и вас. — Как дела, сержант? — Рад вас видеть. — Я тоже рад, сэр, — ответил Шарп, нисколько не покривив душой. Четыре года назад они с полковником провели несколько дней в темнице султана Типу и стали друзьями, если только можно говорить о дружбе между простым солдатом и полковником. Гектор Маккандлес, высокий, сухощавый, шестидесяти с лишним лет, возглавлял службу разведки Остинской компании во всей Южной и Западной Индии. За минувшие годы они несколько раз встречались, когда полковник бывал по делам в но то были обычные разговоры. А сейчас, судя по мрачному выражению на суровом лице шотландца, речь могла пойти о чем-то серьезном. «Вы были в Чазалгаоне?» — спросил МакАндлес, сразу переходя к делу. — Так точно, сэр, был. — И видели лейтенанта Додда? Шарп кивнул. — Этого ублюдка я не забуду. — Простите, сэр. Извинился он потому, что МакАндлес был человеком строгих правил и не терпел, когда в его присутствии употребляли крепкие словечки. Суровый, твердый и честный, как святой, шотландец, тем не менее, почему-то нравился Шарпу. Возможно, симпатия объяснялась тем, что полковник был неизменно справедлив, откровенен, никогда не кривил душой, не лукавил и с одинаковой прямотой разговаривал и с солдатом, и с раджой. — Я ни разу не встречался с лейтенантом Доддом, так что опишите его мне. — Высокий, сэр, и худой, как вы, или я. — Но не я, — вставил майор Стокс. — Лицо желтое, — продолжал Шарп как будто переболел лихорадкой и такое вытянутое, будто съел что-то горькое. Шарп задумался. Он видел Додда мимолетно, да и то со стороны. Волосы длинные, прямые, русые, нос длинный, как у сэра Артура Уэлсли, подбородок костлявый. Себя он называет не лейтенантом, а майором. Я слышал, как к нему обращались. И... «По его приказу в гарнизоне убили всех мужчин», — спросил МакАндлес. «Так точно, сэр. Всех, кроме меня. Мне повезло». «Чепуха, Шарп!» — перебил его МакАндлес. «Господь простер на два медлань свою». «Аминь», — добавил майор Стокс. Полковник озабоченно посмотрел на Шарпа. Глаза у него были голубые, что выглядело немного странным на суровом жестком лице. Каждый год он объявлял, что намерен уйти со службы и вернуться на родину, в Шотландию. И каждый раз находилась причина, из-за которой ему приходилось остаться в Индии. Большую часть жизни Маккандлес провел в разъездах по землям, граничащим с территорией, находившейся под управлением компании. Работа его состояла в том, чтобы изучать соседей, определять потенциальные опасности и угрозы, отмечать слабости и докладывать обо всем своим хозяевам. Мало что из происходящего в Индии укрывалось от его зорких глаз. Но вот Додда полковник просмотрел. И теперь именно Додд стал его главной проблемой. «Мы назначили цену за его голову. Пятьсот геней». «Ого!» — вырвалось у Стокса. «Он убийца», — продолжал Маккандлес. «Убил ювелира в Сиддисигуре и должен был предстать перед судом, но сбежал. «Я хочу, Шарп, чтобы вы помогли мне поймать его. Наградные мне не нужны, я собираюсь от них отказаться, но схватить его нужно, и вы должны мне помочь». Майор Стокс начал было протестовать, говоря, что Шарп его лучший помощник и правая рука, что без него на складе воцарится полный хаос, но полковник остановил поток жалоб одним лишь взглядом. «Я хочу поймать лейтенанта Додда», — тоном неумолимого судьи произнес он. «Я хочу, чтобы он предстал перед судом и был казнен по его приговору. Для этого мне нужен человек, который помог бы его опознать». Собрав все свое мужество, майор Стокс попытался предпринять последнюю контратаку. «Но сержант Шарп нужен и мне», — «Это он все здесь организует. Расписание нарядов на нем. Учет имущества на нем. Казна на нем. Все на нем». «Мне он нужен больше», — отрезал Макканлис, поворачиваясь к несчастному Стоксу. «Знаете ли вы, майор, сколько в Индии британцев? Тысяч двенадцать, не больше. И только менее половины из них — солдаты. Наша власть отнюдь не покоится на плечах белого человека, майор». Нет, она в мушкетах наших сипаев. Армия, которая вот-вот вторгнется на территорию маратхов, на 9 десятых состоит из сипаев. Лейтенант Дот увел с собой более сотни солдат, и не просто солдат, а сипаев. Склонил к дезертирству более сотни человек. Представьте, что с нами будет, если примеру этой сотни последуют другие сипаи. «Скиндия прольет на них золотой дождь, соблазнит обещаниями невиданной добычи, сделает все возможное, чтобы за людьми Додда пошли другие. Я надеюсь предотвратить такое развитие событий, и для этого мне необходим шарп». Майор опустил голову, склоняясь перед неизбежным. «Вы вернете его мне, сэр? Коли на то будет воля Господа, да, верну». «Ну что, сержант, вы со мной?» Шарп посмотрел на майора Стокса, который пожал плечами, потом улыбнулся и, наконец, кивнул. «Так точно, сэр, я с вами. Когда будете готовы?» «Я всегда готов, сэр», — шарп показал на лежащие у ног новый ранец и мушкет. «Верхом ездить умеете?» — шарп нахмурился. «Сидеть могу, сэр, но этого достаточно». Полковник набросил на голову накидку, вышел из-под навеса, отвязал лошадей и протянул поводье Шарпу. «Лошадка смирная, сержант, так что не налегайте на удела. «Так мы прямо сейчас отбываем?» — спросил Шарп, удивленный такой поспешностью. «Прямо сейчас», — подтвердил Маккандлес, — «времени ждет. Нам нужно поймать предателя и убийцу». Он вскочил в седло. Сержант неуклюже забрался на вторую лошадь. «Куда направляетесь?» — поинтересовался майор Стокс. «Сначала в Ахмаднагар, а куда потом, то бог решит». Полковник легко пришпорил коня и повернул его к выезду со склада. Шарп с болтающимися за спиной ранцем и мушкетом последовал за шотландцем. «Он искупит вину», — зачезал Гаон. «Но не наказанием для виновного, а кое-чем получше. Местью». Майор Додд провел пальцем по ступице колеса. Он проводил смотр, и выстроившиеся на плацу почти 900 человек с любопытством и надеждой, напряженным ожиданием, тревогой и страхом наблюдали за ним. Белая перчатка осталась белой. Ни пыли, ни грязи. Дод выпрямился и повернулся к орудийному расчету, выискивая на лицах людей проявление облегчения или радости от того, что все прошло так гладко. Конечно, им досталось. Днем прошел дождь, и артиллеристам пришлось тащить свои пять орудий по грязным улицам через весь город, но все же они успели привести пушки в порядок, убрали следы глины, вымыли лафеты и отполировали жерла орудий так, что те засверкали не хуже латуни. «Впечатляет», — думал Дод, стаскивая с руки перчатку. Полман уже покинул Ахмаднагар, отступив на север, на соединение с остальными частями собирающейся армии из Киндия, и майор объявил смотр полка. На сборы был дан всего лишь час, и тем не менее никаких упущений Дод не обнаружил. «И вот теперь полк стоял перед ним» выстроившись с четырьмя длинными шеренгами, с четырьмя пушками и одной единственной гаубицей на правом фланге. Сами орудия при всем их блеске производили удручающее впечатление. Четыре полевые четырехфунтовые пушки и пятидюймовая гаубица. Нанести противнику серьезный урон ни одно из них не могло. — Игрушки! — пренебрежительно обронил Додд. — Мсье? — Француз, капитан Жубер, тщетно надеявшийся, что полк отдадут ему, удивленно посмотрел на майора. Вы меня слышали, мусью! Игрушки! Дод поднял крышку передка и выудил четырехфунтовое ядро размером с половину мяча для крикета. Толку от них никакого, мусью! Коротышка Жубер пожал плечами. «Не могу с вами согласиться, месье. Если вести огонь в упор...» «Огонь в упор?» «О чем вы говорите, мусью?» Дот бросил французу ядро, и тот, изловчившись, неуклюже его поймал. «В ближнем бою они ничем не лучше мушкетов, но гораздо неповоротливее и медлительнее». Он порылся в ящике. картечь у... у вас нет картечи?» «Для фунтовых орудий картеч не выпускается», — ответил Жубер. «Более того, тогда мы приготовим ее сами», — перебил его Додд. «Мешочки со скрапом мусью привязываются к деревянной пробке и снабжаются зарядом. Полтора фунта пороха на заряд. Найдите в городе женщин и заставьте их нашить мешочков. Может быть, ваша супруга тоже примет посильное участие?» Он с ухмылкой взглянул на Жубера, который никак не отреагировал на эту оскорбительную реплику. Дод уже почувствовал слабость капитана, и главной его слабостью была, несомненно, странно обольстительная Симона Жубер. Она явно презирала супруга, который, в свою очередь, столь же явно боялся потерять ее. «Завтра, к этому часу, вы должны иметь по тридцать мешочков со скрапом на каждое орудие». — распорядился майор. «Но жерла, майор!» — возмущенно воскликнул Жубер. «Хотите сказать, что они будут поцарапаны? Хм. А что важнее, мусью, поцарапанное жерло и сохраненный полк или гладкое жерло и куча мертвецов? Итак, завтра к этому времени обеспечьте каждое орудие тридцатью зарядами картечи». И если для них не найдется места в ящике, выбросите к дьяволу эти горошины. С таким же успехом можно стрелять вишневыми косточками. Он захлопнул крышку. Даже если орудие обеспечить самодельной картечью, большой пользы от них майор не видел. А если пользы нет, то стоит ли за них цепляться? Такой артиллерией и поддержки обеспечивался в Индии каждый батальон — Но на взгляд Додда она лишь снижала маневренность полка. Мало того, что орудия отличались неповоротливостью, так им еще требовалась тягловая сила, с которой тоже возникали постоянные проблемы. Если бы Додд командовал бригадой, он бы просто отказался от такого рода полевых орудий, потому как если артиллерия не способна защитить пехотный батальон, то зачем она тогда вообще? Так или иначе, сейчас у него было пять орудий и майор собирался использовать их для стрельбы картечью с расстояния в 300 ярдов. Пушкарям, конечно, такое не понравится, но к черту пушкарей! Осмотрев гаубицу и не обнаружив недостатков, майор кивнул канониру субадару. Хвалить он никого не стал, поскольку не считал правильным хвалить людей только за то, что они должным образом исполняют свои обязанности. Похвала для тех, кто делает больше, выходя за служебные рамки. Наказание для тех, кто не дотягивает, и молчание для остальных. Покончив с пушками, Дод медленно прошел вдоль беломундирных шеренг пехоты, заглядывая в глаза каждому и не меняя строгого выражения лица, хотя солдаты и тянулись изо всех сил, стараясь произвести выгодное впечатление на нового командира. Капитан Жубер следовал за майором, отставая на шаг и с трудом сохраняя дистанцию, поскольку каждый шаг длинноногого англичанина равнялся его двум. Поначалу француз через каждые несколько шагов отпускал реплику, что-то вроде «Вот хороший солдат, сэр». Но потом, поскольку Дод никак не реагировал на его комментарии, замолчал и только смерил спину командира недовольным взглядом. Майор чувствовал исходящую от Джубера неприязнь, но на чувство капитана ему было наплевать. Хотя полк и произвел на него самое благоприятное впечатление, Дод сохранил совершенно непроницаемое лицо. Полк действительно смотрелся неплохо, оружие содержалось в порядке, и его собственная рота сипаев, получившая новенькие белые мундиры и стоявшая на левом фланге, выглядела естественной его частью. В британских полках левый фланг отводился стрелковой роте, в батальонах же Остинской компании стрелков не было, поскольку считалось, что сипаи для этой роли не годятся. Дод, вопреки широко распространенному мнению, вознамерился превратить своих верных сипаев в лучших во всей Индии стрелков. Пусть докажут, что компания ошибалась, и в доказательство уничтожат ее саму. Большинство солдат смотрели прямо перед собой, некоторые, попытавшись выдержать его взгляд, отводили глаза в сторону. Жубер, замечая их реакцию, симпатизировал последним. В угрюмом лице англичанина проступало что-то неприятное и даже пугающее. Наверняка, решил француз, плеток не жалеет. Британская армия печально славилась тем, что подвергала своих солдат унизительным телесным наказаниям, после которых человек напоминал отбивную — В данном случае, однако, Жубер ошибался. Ни разу за всю свою многолетнюю службу Дод не отдал солдата в руки палача. И не потому, что в войсках компании порка была запрещена, а потому что относился к подчиненным с уважением и не терпел телесные наказания. Майор Дод любил солдат так же, как ненавидел большинство офицеров, особенно старших. Хорошие солдаты выигрывают сражения а победы приносят славу офицерам. Следовательно, чтобы добиваться успеха, офицеру нужны солдаты, которые любят его и готовы следовать за ним. Доказательством этого были сипаи его роты. Дод заботился о них, следил, чтобы они хорошо питались, вовремя получали жалования и брали вверх в боях. Теперь он намеревался сделать их состоятельными людьми, Маратские правители славились своей щедростью. Пройдя вдоль шеренг, Дод вернулся к знамени полка, ярко-зеленому полотнищу с перекрещенными тулварами. Идея такого знамени принадлежала полковнику Мейзерсу, англичанину, командовавшему полком на протяжении пяти лет и ушедшему со службы, чтобы не драться против своих соотечественников. Полк Мейзерса стал полком Додда. Или лучше назвать его как-то иначе — «Тиграми», «Орлами», «Войнами с Киндия. Впрочем, сейчас вопрос о названии отходил на второй план. Первостепенная задача состояла в том, чтобы вывести этих прекрасно обученных солдат вместе с пятью начищенными до блеска, но ни на что негодными орудиями, из города, сохранив их для будущих сражений в составе Объединенной Маратской армии. Майор повернулся к своему полку. — Меня зовут Дод, крикнул он и выдержал паузу, чтобы один из офицеров-индийцев перевел его слова на Маратовский. Сам майор на нем не говорил, как и большинство солдат, являвшихся преимущественно наемниками с севера, но хотел, чтобы послание дошло до каждого на родном языке. — Я солдат! И только! Был, есть и буду! Он снова помолчал. Смотр проходил на открытой площадке, и тысячи горожан толпились неподалеку, с любопытством взирая на тех, кому предстояло защищать Ахмаднагар от надвигающейся опасности. Мелькали в толпе и длинные платья арабских наемников, заслуживших репутацию самых отчаянных и беспощадных воинов во всех маратских частях. Устрашающего вида, с ног до головы обвешенные оружием, выглядели они весьма впечатляюще но у Додда вызывало большое сомнение их способность и готовность подчиняться общим для полка требованиям дисциплины. «Вместе», — продолжал он, — «мы будем драться и вместе победим!» Майор говорил простыми словами, потому что солдатам всегда нравятся простые, доступные вещи и понятия, такие как «добыча», «победа» и «поражение». Даже в смерти, в какую бы упаковку сверхъестественности не заворачивали ее проповедники, нет ничего таинственного и непостижимого. «Я хочу, чтобы этот полк стал самым лучшим в армии из Киндия. Делайте свое дело, как подобает, и я вознагражу вас. Наказание для тех, кто будет исполнять свои обязанности плохо, определите вы сами». Дот знал, им это польстит. Он подождал, пока офицер справится с переводом. «Вчера британцы перешли нашу границу. Завтра их армия будет здесь, у стенах Маднагара. И нас ожидает большая битва». Майор решил не упоминать, что сражение произойдет севернее города, дабы не ослаблять дух слушающих его речь гражданских. «Мы изгоним их в Майсур. Мы покажем им, что армия Скиндия сильнее всех их армий. Мы победим!» Солдаты заулыбались. Им нравилась уверенность командира. «Мы возьмем их сокровища, их оружие, их земли и их женщин». Все это будет вашей наградой, если вы проявите отвагу, мужество и стойкость. Но если вы будете драться плохо, вы умрете. От этих слов по шеренгам прошла дрожь. — А того, кто струсит, — закончил Додд, — я убью сам. Он помолчал, давая солдатам время усвоить услышанное и, приказав разойтись, направился в сопровождении Жубера к ведущим на стену ступеням из Красного Камня. За прикрывающими стрелковые позиции зубцами стояли часовые арабы. Далеко на юге, за краем горизонта, виднелось черное облако. Кто-то мог бы принять его за грозовую тучу, но Додд знал — это дым британских костров. «Как по-вашему, сколько продержится город?» — спросил майор, обращаясь к Жуберу. Подумав, француз неуверенно пожал плечами. «Месяц?» — предположил он наугад. «Глупости!» — отрезал Додд. «Преданность солдат решает многое, и без нее не обойтись, а вот мнение двух офицеров-французов он и в грош не ставил». Оба вполне соответствовали тому впечатлению, которое давно сложилось у большинства англичан в отношении большинства французов. «Хорошие танцоры...» Мастера подогнать мундир по фигуре или завязать шарф красивым узлом, но в настоящем бою пользы от них не больше, чем от страдающей хромотой комнатной собачки. Следовавший за жубером лейтенант Сильер был высок и статен, но Дод интуитивно не доверял мужчине, чересчур озабоченному своей внешностью». К тому же в какой-то момент он уловил запах лавандовой воды, исходящий от тщательно причесанных волос молодого лейтенанта. «Какова протяженность стен?» — майор повернулся к Сильеру. «Две мили?» — неуверенно ответил тот. «По меньшей мере. А сколько человек в гарнизоне?» «Две тысячи». «Посчитайте сами, мусью. Что получается? Один человек на каждые два ярда?» «Нам крупно повезет, если город сумеет продержаться три дня». Поднявшись на бастион, Дод увидел перед собой примыкавший к городу форт. Двухсотлетняя крепость выглядела куда более могучим укреплением, чем сам город. Хотя именно в размерах и заключалась ее главная слабость, поскольку сил гарнизона было явно недостаточно для защиты столь внушительной цитадели. Зато перед высокой стеной протянулся глубокий ров, из амбразур выглядывали жерла орудий, а бастионы казались неприступными. И все же без города, сам по себе, форт не имел практического значения. Призом, лакомым куском был город, но не форт. И Дод сильно сомневался, что генерал Уэлсли станет расходовать силы на этот придаток к Ахмаднагару. Малыш Уэлсли атакует город, проделает бреши в стенах, бросит в проемы штурмовые отряды, потом пошлет своих людей добивать противника на узких улочках и в тесных дворах. А когда город падет, красномундирники разграбят скопившиеся на складах припасы, которые помогут британцам продолжать войну. И только потом, овладев Ахмаднагаром, Уэлсли повернет орудие против форта. Вполне возможно, что цитадель простоит две или три недели, позволив Скиндия собрать всю армию. Чем дольше продержатся защитники крепости, тем лучше, потому что дожди, если они все же придут, значительно затруднят дальнейшее продвижение британцев. В чем Дот был уверен, так это в том, что, как сказал Полман, исход войны решится не здесь». И для него, майора Додда, самое важное — вывести своих людей отсюда, чтобы потом разделить с ними грядущую великую победу. Он повернулся к Жуберу. — Возьмете полковые орудия и 300 человек и расположитесь у северных ворот. Француз нахмурился. — Полагаете, британцы, притремут штурм с северной стены? — Я полагаю, мусью, что британцы будут атаковать здесь, на юге. Нам приказано нанести им как можно большие потери, затем покинуть город и идти на соединение с полковником Полманом. Мы уйдем из города через Северные ворота, но этим же путем постараются выбраться и тысячи гражданских, и потому ваша задача, капитан, обеспечить нам свободный, беспрепятственный проход. Я намерен спасти полк, а не потерять его, защищая обреченный город». «Вы должны открывать огонь по-любому, кто попытается воспользоваться северными воротами». «Понятно?» Жубер хотел, наверное, возразить, но одного взгляда на Додда оказалось достаточно, чтобы склонить его к поспешному согласию. «Я буду у северных ворот через час», — добавил майор. «И да поможет вам Бог, мусью, если триста человек и пять орудий не будут стоять на позиции». Жубер бросился исполнять приказ. Посмотрев ему вслед, Дод повернулся к Сильеру. «Когда людям в последний раз платили жалование? «Четыре месяца назад, сэр». «Где вы выучили английский, лейтенант?» «Полковник Мейзер требовал, чтобы мы разговаривали на этом языке». «А где его выучила мадам Жубер?» Сильер метнул в майора настороженный взгляд. «Не знаю, сэр». Додхмыкнул. хмыкнул. «Хм, вы пользуетесь романтической водой, мусию?» «Нет», — француз покраснел. «В таком случае не пользуйтесь ею впредь!» «А теперь, лейтенант, возьмите свою роту, найдите килладара и скажите ему, чтобы открыл городскую казну. Если возникнут проблемы, откройте ее сами. При необходимости примените оружие». Расчитайтесь с людьми за три месяца. Остальные деньги приготовьте к вывозу. Мы заберем их с собой». Приказ, похоже, пришелся юному лейтенанту не по вкусу. «Но килодар, мсье...» — начал он. «Килодар, мусью, ничтожество, смелости которого вряд ли хватит, чтобы справиться с мышью. Вы солдат! Если мы не возьмем деньги, их заберут британцы. Все, исполняйте». Отослав сельера, Додд раздраженно покачал головой. Четыре месяца без оплаты. Разумеется, в такой задержке не было ничего необычного, но Додд никогда не одобрял такую практику. Солдат рискует жизнью ради интересов страны, и самое меньшее, что может сделать для него страна, это вовремя заплатить положенное. Он прошел по стене, стараясь определить, где британцы установят батареи и где попытаются взломать стену. Конечно, оставался еще вариант, что Уэлсли просто пройдет мимо Ахмаднагара и двинется прямиком навстречу армии из Киндия. Но такой сценарий представлялся Додду маловероятным. Иметь у себя в тылу город и вражеский форт значит подвергаться постоянной опасности, испытывать проблемы с подвозом боеприпасов и продовольствия. У южного бастиона собралась небольшая толпа зевак, внимание которых привлекало черное облако на горизонте, выдававшее близость неприятельской армии. Была среди них и Симона Жубер, прикрывавшаяся от слепящего западного солнца потрепанным зонтиком. Додд снял треуголку. Он всегда смущался в присутствии женщин, по крайней мере, белых женщин. Но сейчас высокое положение вселяло непривычную уверенность. — Пришли посмотреть на неприятеля, мэм. — Мне нравится гулять по стене, майор, — ответила француженка. — Но сегодня, как видите, здесь слишком много любопытных. — Если хотите, я удалю лишних, — предложил Додд, поглаживая позолоченную рукоять сабли. — В этом нет необходимости, майор. — Вы хорошо говорите по-английски, мэм. — Я выучила его еще ребенком. У нас была гувернантка из Уэльса». «Во Франции, мэм?» «Нет, месье, мы жили на острове Иль-де-Франс». Отвечая, мадам Жубер не смотрела на британца. Взгляд ее был устремлен на подернутое предзакатной дымкой, но еще жаркое солнце. «То есть на Маврикии», — поправил ее Дод, называя остров именем, которое вернули ему британцы. «На Иль-де-Франс, месье». Упрямо повторила Симона. Не самое веселое место. Мадам Жубер пожала плечами. В душе она соглашалась с майором. Маврикий действительно был не самым веселым местом. Этот остров в Индийском океане, лежащий в четырех сотнях миль к востоку от Африки, играл роль главной военно-морской базы Франции. Там Симона росла в семье капитана Порта, и там же, в возрасте 16 лет, поддалась на уговоры капитана Жубера, направлявшегося в Индию, где его ожидало место советника при дворце Скиндия. Жубер очаровал неопытную девушку рассказами о богатствах, ожидающих белого человека в Индии, и Симона, уставшая от однообразия окружавшей ее жизни и ограниченности круга общения, приняла предложение капитана. Вскоре выяснилось, что муж ее человек робкий и стесненный в средствах, что в Леоне у него семья, имеющая свои виды на будущие сказочные богатства, и что сам Мсье Жубер отнюдь не склонен тратиться на развлечения супруги, предпочитая копить денежки для будущей спокойной жизни в отставке. Симоне хотелось балов и танцев, драгоценностей и шелков, а вместо этого приходилось экономить на всем, шить себе платья, штопать – и страдать. Выход из бедности уже предлагал полковник Полман, и она чувствовала, что сейчас долговязый англичанин пытается сделать, пусть и неуклюже, то же самое. Симона, однако, вовсе не собиралась становиться чьей-то любовницей только от скуки. Молодая женщина могла бы изменить мужу по любви, а поскольку любви в ее жизни не намечалось — потянулась к лейтенанту Сильеру, хотя и понимала, что он ничем не лучше ее никчемного супруга. Дилемма представлялась неразрешимой, и порой молодая женщина чувствовала, что сходит с ума. Она часто плакала, и слезы только подтверждали неутешительный диагноз. «Когда нам следует ждать британцев, майор?» «Завтра, мэм. На следующий день они установят батареи...» «За два или три дня разрушат стену и пойдут на штурм». Она посмотрела на него из-под зонтика. Дот был высокого роста, но Симоне не пришлось поднимать голову. «Полагаете, все случится так быстро?» Он уловил в ее голосе оттенок беспокойства. «Да, мэм, нам нечем их удержать. Недостаточно людей, слишком большой участок обороны, мало орудий». «Что же делать?» «Доверьтесь мне, мэм», — Дод усмехнулся, — «а сделать вам, моя дорогая, нужно вот что. Соберите вещи, но только самое необходимое — то, что можно погрузить на одну вьючную лошадь, если ее предоставит ваш супруг, и будьте готовы. Я предупрежу вас перед началом штурма, и вы сразу направитесь к северным воротам, где найдете своего мужа. Где вы живете?» — Это знает мой супруг, месье, — холодно ответила мадам Жубер. — Итак, когда эти ростбифы подойдут, от меня ничего больше не требуется, как только три дня собирать вещи. Если майора и зацепила прозвучавшая из ее уст презрительная кличка, налепленная на британцев их континентальными соседями, виду он не подал. — Именно так, мэм. Вы все правильно поняли. — Спасибо, майор. — сказала она и сделала знак двум служанкам, присутствие которых в толпе Додд не заметил. Сопровождаемая ими мадам Жубер направилась домой. — не недотрога! — процедил Додд. — Ну да ничего, оттает. Обязательно оттает. Ночь пришла быстро. На стене загорелись факелы, выхватывая из темноты заступивших в дозор арабов-наемников. В белых одеждах они напоминали привидения. В пышных индуистских храмах зажгли свечи. Перед фигурами многочисленных местных богов и богинь появились приношения, пища и цветы. Обитатели города молили своих древних покровителей защитить их от беды, а между тем далеко на юге небо озарял отцвет костров, выдававший расположение армии, несший Ахмаднагару смерть. Полковник Альберт Гор принял командование 33-м Королевским полком после сэра Артура Уэлсли и, заступив в должность, понял, что ему досталась не самая счастливая часть. Вина в плачевном положении дел лежала, однако, не на сэре Артуре, поскольку он уже давно пошел на повышение – а на майоре Джонни Ши, командовавшим полком в его отсутствие. Джон Ши был не просто некомпетентен, он был вдобавок еще и пьяницей. Потом Ши умер, Гор получил его место и начал понемногу исправлять положение. Дело продвигалось бы быстрее, если бы ему удалось избавиться от нескольких офицеров, и в первую очередь от ленивого и непорядочного капитана Морриса, командира роты легкой пехоты, Однако закон оказался на стороне Морриса, и Гор никак не мог его обойти. Моррис купил патент установленным порядком, он не совершил никакого преступления, а потому формальные причины для увольнения отсутствовали. Мало того, вместе с Моррисом остался и еще один пренеприятный тип. Злобный, вносящий смуту желтолицы и вечно дергающийся сержант Абадая Хейксвилл. Этот шарп, сэр, он всегда был такой. Позор для армии, сэр, говорил Хейксвилл полковнику. Нельзя ему было в сержанты, сэр. Никак нельзя. Не Ни того клинкору сэр. Грязь из грязи, сэр. Подонок каких поискать? Ему и капралом быть не положено, не то что сержантом. Так, сэр, сказано в писании. Хейксвилл стоял на вытяжку, правая нога позади левой, руки по швам, локти чуть не сходятся пониже спины. Зычный голос бухал в крохотной комнатушке, заглушая настойчивый стук дождя. «Может быть, дождь знаменует приход Муссона?» — думал Гор, поглядывая в окно. На Муссон надеялись все, потому что засуха означала голод для всей Индии. По столу, не обращая внимания на полковника, полз паук. Домик принадлежал торговцу кожей, сдавшему его под постой 33-му полку на время пребывания последнего в Арракерри. И кишел насекомыми, ползающими, летающими и кусающими. Все чаще и чаще гор человек разборчивый и чистоплотный жалел, что не остался в палатке. — Расскажите еще раз, что случилось, — обратился он к Моррису, — если вам не трудно. Моррис, в развалку сидевший на стуле по другую сторону стола, поднял забинтованную голову, удивленно посмотрел на полковника, словно не понимая, зачем его беспокоят, но все же подтянулся и, скривившись от боли, пожал плечами. — Я вообще-то плохо помню, сэр. Это случилось две ночи назад в Сиренгопотаме. Там меня и ударили, сэр. Гор смахнул паука и сделал пометку на бумаге. Ударили, повторил он, выписывая слово каллиграфическим почерком. Где именно? По голове, сэр, ответил Моррис. Гор устало вздохнул. Это я вижу, капитан. Где вас ударили? В каком месте это произошло? Возле оружейного склада, сэр. Ночью, если я правильно понял, капитан кивнул. «Ночь была темная, сэр!» — пришел на выручку офицеру Хейксвилл. «Черная, сэр, как задницу у негра!» Полковник поморщился. Грубость сержанта его коробила. К тому же приходилось бороться с нестерпимым желанием сунуть руку под мундир и почесать живот. Он боялся, что подцепил малобарскую чесотку, неприятную заразу, обрекающую больного на двухнедельный курс лечения свиным жиром, а если и жир не поможет примочками раствора азотной кислоты. «Если было так темно, — терпеливо заметил Гор, — то вы вряд ли могли увидеть нападавшего, не так ли?» «Я и не видел, сэр, — ответил Моррис, не погрешив против истины. «Я видел, сэр, — вставил Хейксвилл, — и узнал Шарпа! Видел его так же ясно, как вас сейчас!» «Ночью?» — скептически спросил полковник. — Он там работал допоздна, сэр, — поспешил с объяснением сержант. — По причине того, что не сделал все днем, как подобает христианину, сэр. Открыл дверь, сэр, а фонарь горел, сэр, и ударил капитана, сэр. — И вы это видели? — Так же ясно, сэр, как вижу вас, — твердо заявил Хейксвилл, и физиономия его задергалась до неузнаваемости искажая черты. Рука уже теребила пуговицу, но Гор все еще сражался с позывом. «А если вы все видели, сержант, то почему не арестовали Шарпа сразу? Там ведь наверняка были часовые». «Подумал, сэр, что важнее спасти жизнь офицера! Доставил его, сэр, к мистеру Микл Уайту! Ждал, как положено, на попечение доктора! Другим, сэр, я не доверяю! И еще, сэр, пришлось очищать мистера Морриса! Так точно, сэр!» Очищать? Вы имеете в виду от крови?» — Хейксвилл покачал головой. «Никак нет, сэр! От веществ!» Говоря это, сержант вперился взглядом в некую точку над головой полковника. «Веществ?» Тик снова перекосил желтушную физиономию. «Прошу прощения, сэр, как вы есть джентльмен, то, может, и слышать не пожелаете, но сержант Шарп, сэр, ударил мистера Морриса помойным горшком!» — Полным горшком, сэр, как жидким, так и с твердым! — О, боже! — пробормотал Гор, откладывая перо и стараясь не обращать внимания на нестерпимый зуд, огнем распространявшийся на весь живот. — И все-таки не понимаю, почему вы ничего не предприняли там, в Сиренгопотаме. — Вам следовало доложить о случившемся коменданту. «Так-то так, сэр!» — легко согласился Хейксвилл. «Да только коменданта на месте не оказалось по причине отсутствия, а его обязанности исполнял Килладар Раджи. Не хотелось, сэр, чтобы черномазы арестовывали нашего, пусть даже и Шарпа, сэр. Так быть не должно, сэр. Неправильно это. А майор Стокс, сэр, он в таком деле не помощник. Шарп, сэр, у него ходит в любимчиках, если вы понимаете, что я имею в виду. Он ему много чего дозволяет, сэр». Шарп у него, как сыр в масле, катается. Ест стук земли, как сказано в Писании. Живет припеваючи в отдельной комнате. Обзавелся Биби, да, сэр? И слугу заимел. Ни в чем себе не отказывает, сэр, тогда как остальные проливают пот и кровь, как и положено солдатам. Объяснение представлялось достаточно разумным, по крайней мере, как мог судить город для сержанта Хейксвилла. И тем не менее, история была с душком. «Что вы, капитан, делали возле оружейного склада ночью?» «Хотел убедиться, что погрузка закончена, и все на месте», — ответил Моррис. «Сержант Хейксвилл доложил, что одной повозки не хватает. Вот я и решил проверить». «И что? Повозки действительно не хватало?» «Никак нет, сэр. Все были на месте». «Ошибка вышла, сэр!» — пояснил сержант. «По причине темноты, сэр!» Хейксвилл и в самом деле вызвал капитана Морриса к складу и, воспользовавшись темнотой, огрел командира палкой, после чего для верности опорожнил на него горшок с нечистотами, оставленный майором Стоксом за дверью. Часовые попрятались от дождя в караулке, А те, кому довелось узреть сержанта, волочащего на себе бесчувственного офицера, лишних вопросов задавать не стали, поскольку подобное зрелище давно уже перестало быть в диковинку. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что капитан не видел нападавшего и легко позволил Хейксвиллу убедить себя в правильности предложенной версии. Морис вообще привык полагаться во всем на сержанта. «Это я виноват, сэр!» С сокрушенным видом продолжал Хейксвел. Выпустил злодея из виду. Мне бы погнаться за ним, сэр, но я почел своим долгом приглядеть за капитаном. Тем более, сэр, что мистер Моррис выглядел не самым лучшим образом. Что неудивительно, сэр, поскольку горшок с нечистотами, как я уже говорил. Хватит, сержант! оборвал его гор. Достаточно подробностей. Избавьте меня от деталей. «Не по-христиански это!» — бубнил Хейксвилл. «Не по-христиански! Не дозволено, сэр, бить офицера помойным горшком! Так сказано в Писании!» Полковник устало потер лицо. Дождь смягчил одуряющую жару, но не сильно. Дышалось тяжело. Может быть, чесотка, а всего лишь реакция на духоту? Он провел ладонью по животу. Не помогло. «А с какой стати?» «Сержанту Шарпу нападать на вас, капитан». «Тем более вот так, без какой-либо очевидной причины. Можете объяснить?» Моррис пожал плечами. «Такой уж он мерзкий тип, сэр», — неуверенно сказал он. «Этот Шарп, сэр, он с самого начала капитана не взлюбил», — поспешил добавить Хейксвел. «Я так думаю, сэр, что он испугался». Решил, что капитан пришел за ним. Вернуть в полк, где ему и положено проходить службу, сэр, а не прохлаждаться на каком-то складе. Понятно, что возвращаться ему не по вкусу, сэр. Нашел тепленькое местечко, сэр, а про службу и забыл. Он всегда, сэр, искал где послаще. Таков наш Шарпи, да. Возомнил себя выше всех. Занесся. Решил, что ему все позволено. И деньжата у него откуда-то взялись. Не иначе как своровал или обжулил кого. Последнее обвинение полковник оставил без внимания. Сильно пострадали? Спросил он Морриса. Ничего серьезного, сэр. Царапины до да синяки. Капитан смущенно заерзал на стуле. Тем не менее, дело подлежит рассмотрению в военном трибунале, сэр. Преступление на лицо, сэр! снова вмешался Хейксвилл. «За такое надо ставить к стенке, сэр! И да смилуется Господь над его черной душой, в чем я сильно сомневаюсь! У Бога, небось и других забот хватает, кроме как тревожиться за душу какого-то презренного куска дерьма!» Гор вздохнул. Что-то подсказывало ему, что дело далеко не так просто, как преподносят его сержант и капитан, но факты вещь упрямая, и с ними не поспоришь». Как бы то ни было, и о чем бы ни умалчивали Хейксвилл и Моррис, сержант Шарп допустил оскорбление действием, ударил офицера, и ничто на свете не могло служить оправданием этого поступка. А значит, сержант Шарп должен предстать перед военным трибуналом и, по всей вероятности, быть расстрелян. А жаль, потому как полковник уже слышал немало хорошего о молодом сержанте. «Я связывал с ним...» «Большие надежды», — грустно промолвил полковник. «Много на себя взял, сэр», — проворчал Хейксвилл. «Думал, что раз подорвал мину в Серингопотаме, сэр, то ему уже и закон не писан. Возомнил себя героем. Надо бы ему крылышки-то подрезать, сэр, чтоб не заносился. Так сказано в писании, сэр». Гор бросил недовольный взгляд на сержанта, лицо которого в очередной раз обезобразил нервный тик. «А что вы, сержант, делали при штурме города?» «Исполнял свои обязанности, сэр!» — четко ответствовал Хейксвел. «Исполнял свои обязанности! Тем всегда и занимаюсь, сэр! Делаю, что положено!» Гор удрученно покачал головой. Положение складывалось безвыходное. Если Шарп ударил офицера, он подлежит наказанию. «Полагаю, его следует доставить сюда». С тяжелым сердцем согласился он. Конечно, пробормотал Моррис. Полковник раздраженно нахмурился, как все не ко времени и не к месту. Он отчаянно надеялся, что 33-й будет включен в состав армии Уэлсли, готовившейся вторгнуться на территорию Маратской конфедерации, а вместо этого ему приказали оставаться на месте и защищать Майсур от промышляющих на дорогах и в холмах разбойничьих отрядов. И вот теперь, при том, что силы полка и без того растянуты до предела, нужно выделять людей для задержания сержанта Шарпа. Я, пожалуй, отправлю за ним капитана Лоуфорда. «Думаю, с таким делом мог бы справиться и сержант», — возразил Моррис. Гор задумался. «Что ж, действительно, временную потерю сержанта полк перенесет легче, чем отсутствие офицера» а поручение и впрямь не столь уж сложное. «Сколько понадобится человек?» — спросил он. «Шестеро, сэр!» — твердо заявил Хейксвилл. «Мне нужно шесть человек!» «Лучше сержанта Хейксвилла с этим никто не справится», — поддержал его капитан. Расставаться на несколько дней с услужливым сержантом ему не хотелось, но Хейксвилл уже намекнул, что дело обещает быть прибыльным. Моррис не знал, о какой сумме может идти речь, но на него давили долги, а Хейксвилл мог, когда хотел быть весьма убедительным. «Другой кандидатуры я не вижу», — добавил он. «Я-то этого ублюдка знаю как облупленного», — объяснил сержант. «Прошу прощения, сэр. Меня ему не провести». Полковник кивнул. Он был только рад избавиться от Хейксвилла хотя бы на несколько дней поскольку влияние сержанта на обстановку в батальоне никак нельзя было назвать благотворным. Его ненавидели, но и боялись, поскольку Хейксвел открыто заявлял, что его нельзя убить. Однажды он пережил повешение, сохранив на память шрам, скрытый сейчас жестким кожаным воротником мундира. И многие солдаты всерьез верили, что злобному сержанту покровительствует некий столь же злобный ангел. Полковник прекрасно понимал, что все это чепуха, но притом не мог не признать очевидного факта. Присутствие Хейксвилла действовало ему на нервы. Скажу писарю, чтобы составил приказ. «Спасибо, сэр!» — горячо поблагодарил его Хейксвилл. «Не сомневайтесь, сэр! Не пожалеете! Ободая Хейксвилл от службы никогда не уклонялся, сэр! Не то, что некоторые!» Город пустил сержанта, который, выйдя из домика, остался ждать капитана Морриса на крылечке. Струи дождя все так же хлестали улицу, лицо у Хейксвела задергалось, а в глазах вспыхнула такая злоба, что стоявший неподалеку часовой невольно отступил и отвернулся. Злоба злобой, а Абадайя чувствовал себя счастливейшим человеком. Бог наконец-то вверял ему судьбу ненавистного Ричарда Шарпа, и он собирался отплатить выскочки за все обиды и унижения последних лет — а особенно за тот страх, который пришлось испытать, когда чертов шарп бросил его тиграм султана Типу. Тогда Хейксвилл уже распрощался с жизнью, но удача оказалась на его стороне, и тигры просто не обратили на него внимания. Оказалось, незадолго до того хищники плотно перекусили, так что ангел-хранитель не забыл своего подопечного. И вот теперь Абадая Хейксвилл собирался привести, наконец, в исполнение давний план мести. Он сам выберет шестерых сопровождающих, таких же обозленных на весь белый свет парней, и они возьмут Шарпа, а потом, где-нибудь по дороге из Сиренгопотама, в глухом месте и подальше от посторонних глаз, отнимут у Шарпа денежки и прикончат его самого. «Убит при попытке к бегству?» «Таким будет объяснение». И если кто и не поверит, то доказать все равно ничего не сможет. Хейксвелл усмехнулся. Участь Шарпа была решена. Полковник МакАндлес уводил Шарпа на север, туда, где сходились земли Хайдарабада, Майсура и Маратской конфедерации. «До поступления новых сведений, — говорил шотландец, — я имею основания полагать, что предатель находится в Ахмаднагаре». — А что это, сэр? Город? — Город. И рядом с ним форт. Выносливый мерин полковника, похоже, не ведал усталости. А вот кобылка Шарпа, стараясь не отставать, лезла из кожи вон, что отнюдь не радовало седока. Уже через час после того, как они оставили серингопотам, мышцы заныли от непривычного напряжения, через два стертое седалище полыхало пламенем, а к вечеру на внутренней стороне бедер появились кровавые полосы. Это одно из главных пограничных укреплений с Киндии, продолжал МакКандлис. но сомневаюсь, что оно продержится больше трех-четырех дней. Уэлсли планирует захватить город и двинуться дальше на север. Так нас ждет война, сэр? Конечно, полковник нахмурился. Вас это беспокоит? Нет, сэр, честно ответил Шарп. Да, в Серенгапотаме ему жилось неплохо, может быть, даже лучше, чем где-либо еще. Но за четыре года между падением Серингопотама и резней в Чазалгаоне он не слышал ни выстрела и уже начал завидовать старым товарищам по тридцать третьему, участвовавшим, по крайней мере, в коротких перестрелках с наводнившими западный Майсур разбойниками. «Будем драться с маратхами», — продолжал Маккандлес. «Знаете, кто они такие?» «Слышал, сэр, те еще ублюдки!» Полковник нахмурился и неодобрительно покачал головой. «Это конфедерация независимых государств», – сдержанно объяснил он, – «занимающее доминирующее положение в Западной Индии. Маратхи воинственны, коварны и лживы, за исключением, разумеется, тех, которые числятся нашими союзниками. Последние романтичны, отважны и благородны». «Так есть и такие, что на нашей стороне, сэр?» «Их немного». Например, Певша, их номинальный правитель, не имеющий практически никакого влияния. Большинство воевать не торопятся и держатся в стороне. Но два самых могущественных вождя вознамерились продемонстрировать силу. Один из них — Скиндия, Магараджа Гвалиора. Второй — Бхосла, Раджа Берара. Шарп попытался привстать на стременах, чтобы ослабить боль, но получилось только хуже. А из-за чего, сэр, мы с ними ссоримся? В последнее время с их стороны участились набеги на территорию Хайдарабада и Майсура. Так что пришла пора преподать им урок на долгие времена. И лейтенант Дот вступил в их армию, сэр. Насколько нам известно, он присоединился к армии из Киндия. Но сведений о нем крайне мало. Полковник уже рассказал спутнику, что пытался выследить предателя после того, как тот увел с собой целую роту Сипаев. Но тут пришло страшное известие, с Чазалгаона. Маккандлес, державший путь на север, в армию Уэлсли, наткнулся в донесении на знакомое имя и, развернувшись, поспешил в Серингопотам. Одновременно он отправил нескольких агентов на розыски Додда. «Встретиться с ними мы должны завтра, или самое позднее – послезавтра». Дождь не прекращался, но и не усиливался. Из-под копыт на бока лошадей и сапоги и белые штаны Шарпа летели брызги и комья грязи. Он испытал уже все мыслимые способы верховой езды. Сползал на бок, подавался назад и наклонялся вперед. Ничего не помогало. Симпатии к лошадям Шарп не питал никогда. Теперь он проникся к ним стойкой ненавистью. «Хотелось бы мне, сэр, повстречаться еще разок с этим лейтенантом Доддом» проронил Шарп, когда они проезжали небольшую рощицу. — Будьте с ним поосторожнее, — предупредил полковник. За ним закрепилась определенная репутация. — Чем же он прославился, сэр? — Тем, что умеет драться, способный офицер. Я с ним, разумеется, не знаком, но мне о нем рассказывали. Служил на севере, по большей части в Калькутте, и там же сделал себе имя первым поднялся на стену в Панхапуре. Стена вроде бы так себе, скорее кактусовые заросли, но сипаи отстали от командира на добрых пять минут, а Додд за это время уложил с дюжину врагов. Высок, силен, отлично владеет саблей и прекрасный стрелок. Короче говоря, убийца. — Если он так хорош, сэр, то почему дальше лейтенанта не пошел? — полковник вздохнул. Такие уж в компании порядки. В королевской армии человек может купить патент и подняться выше. В компании устроено по-другому. Там даже за хорошую службу не повышают. Все определяется порядком старшинства. Чтобы пойти выше, приходится ждать, пока кого-то убьют. Другого пути нет. И дот ждал, сэр? Долго ждал. «Сейчас ему сорок, и сомневаюсь, что ему удалось бы стать капитаном к 50. «Поэтому он избежал». «Сбежал он из-за убийства». «Утверждал, что его обманул ювелир». «Ювелира избили, да так, что бедняга помер». «Додда, конечно, отдали под трибунал, приговорили лишить жалования на шесть месяцев». «Подумайте только, шесть месяцев без жалования. Это же все равно, что разрешить убийство». Уэлсли распорядился изгнать его из армии, предать гражданскому суду и приговорить к смерти. Вот Додд избежал. Полковник помолчал. Я бы и рад был сказать, что мы преследуем его за убийство, но это не так. Мы охотимся за ним, потому что он склонил к дезертирству свою роту. Гниль, если пошла, остановить трудно, поэтому нужно показать всем сипаем, что измена наказуема. Уже смеркалось, когда дождь, наконец, прекратился. К тому времени Шарп думал только о том, как бы не закричать от боли. Внезапно из-за холма показалась группа всадников, по виду силладаров, наемников, предложивших свои услуги британской армии. Сержант предусмотрительно направил коня к обочине. Связываться с вооруженными до зубов людьми было бы глупо. Но старший небольшого отряда, приблизившись, приветственно поднял руку. «Полковник!» — крикнул он. «Севаджи!» — отозвался Маккандлес и, пришпорив скакуна, поскакал навстречу индийцам. «Есть новости!» — спросил шотландец, пожимая руку Севаджи. Индиец кивнул. «Тот, кого вы ищете, полковник, в Ахмаднагаре, принял полк Мейзерса». Довольный собой, он улыбнулся, показав испачканные чем-то красным зубы. Это был молодой еще человек, носивший обноски незнакомой шарпу зеленой формы, мундир с европейскими эполетами и серебряными цепями, перевесть с саблей и кушак из белого шелка с бурыми пятнами засохшей крови. «Сержант Шарп, будьте знакомы. с Севаджи!» Шарп сдержанно кивнул. «Сахиб», — сказал он, инстинктивно угадав во всаднике человека непростого звания. «Сержант видел лейтенанта Додда». «И может его опознать», — объяснил МакАндлес. «Важно не ошибиться и взять того, кто нам нужен». «Убейте всех европейцев», — предложил Сиваджи. «И тогда наверняка не ошибетесь». Шарпу не показалось, что индиец шутит. «Я хочу взять его живым», — раздраженно ответил шотландец. «Должно восторжествовать правосудие». Или вам удобнее считать, что британский офицер может до смерти забить человека и избежать наказания? — Люди именно так и считают, — беззаботно ответил Сиваджи. Но раз уж вы столь щепетильны, пусть будет по-вашему. Возьмем мистера Додда живым. Небольшой отряд из полудюжины грозного вида воинов, вооруженных чем попало, от луков до пик, вытянулся за шотландцем. Сьют Севаджи, Маратх. — пояснил Маккандлис, обращаясь к сержанту. — Из тех, кого вы называли романтическими, сэр. — Романтическими? — удивленно повторил Севаджи, впервые, похоже, слышавший это слово. — Главное, что он на нашей стороне, — ответил полковник. Нет — Нет-нет, — поспешил вмешаться индиец. — Я против Денисинха, и пока он жив, помогаю врагам моего врага. — А почему он ваш враг, сэр? — поинтересовался Шарп. «Прошу извинить за любопытство!» Севаджи осторожно, как фетиш, погладил Эфес сабли. «Потому что он убил моего отца!» «Надеюсь, сэр, вы посчитаетесь сублюдком!» «Шарп!» Макандлис укоризненно покачал головой. Индиец рассмеялся. «Мой отец командовал одной из бригад Раджи Берара. ликий был воин-сержант, а Бенни Синг ему завидовал!» Однажды он пригласил моего отца на пир и подсыпал ему яду. Это случилось три года назад. Моя мать покончила с собой. Мой младший брат служит Бенни а моя сестра у него в наложницах. Они тоже умрут. — А вы, сэр, — спросил Шарп, — вам удалось спастись? — Я в то время служил в кавалерии Астинской компании, — ответил Сиваджи. Отец считал, что врага нужно знать, — «Поэтому отправил меня в Мадрас». «Где мы и познакомились», — бесцеремонно прервал излияние индийца Маккандлес. «И теперь Севаджи служит мне». «Только потому, <связь> — объяснил Сиваджи, — «что благодаря британским штыкам я смогу отомстить Бенни Сингху, а заодно получу награду за Додда. Четыре тысячи двести рупий, не так ли?» «Только если мы возьмем его живым», — строго напомнил полковник. — Сумма может быть увеличена, когда совет директоров узнает о том, что он совершил в Чазалгаоне. — Подумать только, я едва не поймал его, — вздохнул индиец и рассказал, как проник со своими людьми в Ахмаднагар, выдав себя за верных бриндари Бриндарри. — Бриндарри? — переспросил Шарп. — Примерно то же, что и Силладары, отозвался Макандлес. — Конные наемники. Он повернулся к Сиваджи. «И что? Видели Додда?» «Только слышал, полковник. Близко подойти не удалось. Он держал речь перед полком. Расписывал, как они погонят вас, британцев, из Индии». Макандлес усмехнулся. «Пусть считает себя счастливчиком, если сумеет скрыться из Эхмаднагара. Почему он вообще остался в городе?» «Может быть, чтобы дать Польману шанс провести контратаку?» предположил Сиваджи. Несколько дней назад его бригада все еще находилась вблизи Ахмаднагара. «Всего одна бригада, сэр», — Шарп скептически покачал головой. «Одной слишком мало, чтобы разбить Уэлсли». Индиец задумчиво посмотрел на британца. «Хотите знать мое мнение, сержант? Полман — лучший пехотный военачальник из всех, что стоят на службе у местных правителей. Не проиграл ни одного сражения». А его компу, на мой взгляд, лучшая пехотная армия во всей Индии. Численно она уже превосходит армию Уэлсли. А если Скиндия подтянет другие свои пальки, соотношение сил достигнет три к одному. Если же он дожидается подхода войск Раджибирара, оно составит десять к одному. — Тогда почему мы собираемся его атаковать? — Потому что рассчитываем победить, — твердо сказал МакАндлес. — Такова воля Господа. «Потому что, сержант, — сказал Сиваджи, — вы, британцы, поображаете себя непобедимыми. Но вам еще не приходилось драться с маратхами. Ваша крохотная армия идет на север с польной уверенностью в успехе, а на самом деле вы — мышь, дразнящая слона». Да та еще мышка! — усмехнулся Маккандлес. «Тот еще слон, — мягко возразил Сиваджи. Мы и маратхи, и если бы не воевали друг с другом, владели бы всей Индией». «Вы еще не видели шотландскую пехоту», — стоял на своем полковник. «А у Уэлсли два шотландских батальона. И не забывайте про армию Стивенсона. Она неподалеку». Каждая из двух вторгшихся в пределы Маратской конфедерации армий имела собственного командующего, но общее руководство осуществлял Уэлсли. «Думаю, мышка еще преподнесет вам парочку сюрпризов». Переночевали в деревне. К северу, за горизонтом, по небу разливался багровый отсвет тысяч костров, признак того, что британская армия уже недалеко, на расстоянии одного короткого перехода. Маккандлес договорился со старостой деревни насчет ночлега и продуктов и неодобрительно покачал головой, когда Севаджи добавил к ужину кувшин крепкого местного арака. Индиец сделал вид, что не замечает нахмуренных бровей и направился в таверну. «Этот человек воюет только из-за денег, Шарп, как и все наемники», — осуждающе заметил МакАндлес. «Еще ради мести, сэр», — отозвался сержант. «Да, он жаждет мести, и я дам ему возможность отомстить. А только потом он повернет оружие против нас». Полковник устало потер глаза. «Тем не менее, пока Севаджи нам полезен». «Вот только полной уверенности у меня нет!» «Вы имеете в виду войну, сэр?» Шотландец покачал головой. «Войну мы выиграем. Их численное превосходство значения не имеет. Мы победим в любом случае. Нет, Шарп, меня беспокоит Додда. Мы поймаем его, сэр». Некоторое время шотландец молчал. На столе коптила масляная лампа, привлекая огромных крылатых тварей, и в ее тусклом свете лицо полковника казалось еще более бледным, чем обычно. «Я никогда не верил в сверхъестественное, Шарп», — наконец сказал он, — «только в провидение Господне». «Некоторые мои соотечественники утверждают, что видят и слышат знаки и знамения. Говорят о лисах, воющих у дома накануне смерти». Или о тюленях, выходящих на берег, когда кто-то пропадает в море. Я никогда не придавал таким вещам никакого значения. Обычные предрассудки, языческие вымыслы. Но когда я думаю о Додде, мне делается не по себе. Полковник покачал головой. Наверное, это возраст. Вы еще не старый, сэр. Макандлес улыбнулся. Мне 63. Я бы уже лет десять назад ушел на покой, если бы Господь не нашел мне применения. А вот теперь компания, похоже, не уверена в том, что я на что-то годен. Они предлагают мне пенсию, и я не могу их винить. Содержание полковника обходится компанией недешево. Он грустно посмотрел на Шарпа. Вы, сержант, сражаетесь за короля и свою страну, А я дерусь и умру за интересы держателей акций. От вас они не откажутся, сэр, попытался обнадежить полковника Шарп. Им просто не найти вам замену. Уже нашли, негромко сказал МакКандлис. Если не они, то Уэлсли. У него есть теперь начальник разведки, и компания это знает. Мне дали понять, что я не вписываюсь в штатное расписание. Он пожал плечами. «Хотят отпустить на вольные хлеба. Это поручение последнее, Шарп. Им очень нужен лейтенант Уильям Додд. А мне почему-то мнится, что встречи с ним я не переживу. Вам нечего бояться, сэр, пока я рядом». «Да, Шарп, поэтому я вас и взял», — признался старый полковник. «Он моложе, сильнее и лучше дерется, так что без вас мне не обойтись». «Как вы деретесь, я видел в Сиренгопотаме. Сомневаюсь, что Дод устоит против вас». «Не устоит, сэр», — мрачно подтвердил Шарп. Я о вас я позабочусь. Вам ничто не угрожает». «На все волю Господа». Теперь уже Шарп улыбнулся. «Как говорится, сэр, Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Мы справимся, сэр, и вас я в обиду не дам». «Надеюсь, что вы правы». Более того, молюсь за то, чтобы вы оказались правы. Впереди у них был Ахмаднагар, где ждал их Додд и где должна была начаться новая война Шарпа».